Глава двадцать Карету сильно качала. Я то просыпалась, то снова засыпала. Открывала глаза, видела напротив умиротворенное лицо Акфара в пляшущем огоньке с свечи и снова их закрывала. Меня тревожили кошмары. Один за другим всплывали события последних лет, начиная от известия Нариты, что она продала меня безгласом и заканчивая поздним собранием в доме графа. Я погружалась в те переживания и просыпалась. А потом снова накатывала дрема, чтобы утянуть меня в очередной неприятный момент. Все как-то неправильно. Так быть не должно. Ближе к утру я открыла глаза и встрепенулась. Не ожидала встретиться с прямым взглядом графа. Думала, сейчас он набросится с расспросами, обвинениями всё же покажет своё истинное отношение к прокажённой девушке и в довершение выбросит на полпути к Чернолесью. Скорее всего, Акфар так не поступит. Но мерзкие мысли сами лезли в голову. «Есть хочешь?» «Нет», — отозвалась я. Мужчина отодвинул шторку, впустив в карету немного холодного света дневной звезды. Ничего не высмотрев за окошком, повернулся ко мне. «Почему ты не рассказала?» «Я пожала плечами». Наверное, в другой ситуации ответила бы, что не знаю или упрямо помалкивала, но сейчас не имела права утаивать от Акфара даже свои мысли. Боялась вашей реакции. Сказала и, втянув для смелости побольше воздуха, решила пояснить. Вы почитаете Айну. А богиня и безглазы — это как два конфликтующих лагеря. Получается, правду обо мне вы должны были принять как нечто... омерзительное. Простите за мою ложь. Я не рассказала, чтобы вы не отвернулись от меня. К тому же это тайна нашей семьи. А тайнами ты ни с кем и никогда не делишься. Вздохнул граф. Он взъерошил волосы, потёр лоб. Опустил голову и некоторое время покачивал ею. Ты верно сделала. Вдруг произнёс мужчина. И если уж рассказывать, то нужно было делать это в самом начале. Тогда я даже не пустил бы тебя на порог своего дома. Да, ты права. Я не принимаю безгласых и считаю все, что они творят, крайне осудительным. И отчасти отвратительным. Они не только осквернили белую равнину, которая с давних пор называется Чернолесьем, но и обратили людей против Айны. Эти твари не помогают избавиться от Эши в своих храмах. Они питаются нашим даром. Словно какие-то паразиты. Люди ослеплены исковерканной правдой. Никто не видит, что безгласые делают с нами. Я от удивления выгнула брови, не ожидала услышать от графа подобной тирады. Так что я отвернулся бы от тебя И вместо попыток убежать, ты должна была рассказать, что меченая. Тогда все проблемы решились бы сами собой. Эмоционально выдал Акфар и вздохнул, отведя взгляд. Да, решились бы сами собой. Но рана убила бы вас. Не согласилась я, ощутив волну неприятия. Мышка. «Ты хоть понимаешь, что я вчера не смог от тебя отвернуться?» С горечью в голосе выдал мужчина. «Хотя нет, лучше бы ты рассказала. Еще в самом начале, пока не проникла ко мне в мысли. Или чуть позже. Но до пожара. До момента, когда я едва не потерял тебя». Он подался вперед и схватил меня за плечи, смотрелся в глаза, обреченно покачал головой и уткнулся лбом в мой лоб. «Моя маленькая мышка» прошептал он и коснулся пальцами моей щеки. «Влюбила меня в себя, а теперь покидаешь». Я собралась отстраниться, но мужчина не позволил сдвинуться с места. Удержал за голову. Вновь посмотрел в глаза. Лиса, я дошел до крайности. Выдал он в то время, как я не смела даже моргнуть. Влюбила? Айна знает, сколько я придумал способов, чтобы ты поменяла решение отправиться в ее храм. Я не только предлагал деньги твоему отцу, но даже подтолкнул леора на более решительный поступок. «Так это не Линая?» «Они с моей матерью чистая случайность. Все было продумано до мелочей. Я уже поверил, что отвратителен тебе, убедил себя, что именно поэтому предлагаемое мною будущее от тебя не прельщает. Мышка, я отчаялся. увидел страх в твоих глазах, замечал опаску. Думал, ты ненавидишь меня после всего случившегося. Винишь в том, что не уберег от Линая». И при устроенном вчера скандале не встревал в разговор, так как хотел хоть немного понять тебя и твоё отношение. «Прости», — пылко говорил он. «Но зато ты улыбалась Леору. Ему и ещё твоей подруге Игрис. Только с ними была по-настоящему счастлива. В первый раз в парке я разозлился, хотел убить этого мерзавца, посмевшего подойти к тебе». «Акфар», — поражённо прошептала я. А потом позавидовал. Представляешь, я позавидовал другому мужчине, потому что к нему ты более благосклонна. И возненавидел его за это. Я сглотнула подступивший горлуком. Хотела хоть как-то утешить Акфара, но не находила слов. Видела, что он на грани. Отчаялся. Говорил и не мог остановиться. Прости, мышка. Надеюсь, ты понимаешь, чего я добивался? У меня не нашлось ответа. А граф всё гладил мои волосы, поправлял их. Проводил пальцами по щекам, скользил взглядом по лицу. Морщился. Да, нужно было рассказать про безгласых. Тогда бы я потерял всякую надежду. Не представился бы Лиору твоим кузеном и не сказал бы, что ты в нем души не чаешь. Не посоветовал бы действовать решительнее. Не давил бы в себе гордость, ревность, неприятие своих же поступков. Я люблю тебя, мышка. И уже готов был на все, чтобы ты осталась. Акфар. По моей щеке скатилась слеза. Он вытер мокрую дорожку, нахмурился, порывисто обнял и ловко пересадил меня на сиденье рядом с собой. А горло уже подступали рыдания. Не из-за его поступка. Просто я осознала, что действовала неправильно. Должна была открыть правду не в последний момент, а раньше. Чтобы не доводить его до иступления. Чтобы не замечать сейчас в каждом движении и слове его душевные муки. Акфар уже прощался, вот так, прижимая меня к себе, сминая мои плечи поглаживая волосы. Я чувствовала его состояние, беспомощность, пустоту и чувство обреченности. Прошла когда-то через такое. Тогда не хотела принимать открывшуюся правду, но потом смирилась. И граф сможет. «Так кто из вашей семьи заключил сделку?» Могильным голосом заговорил мужчина. Подозреваю, раз у тебя есть метка, значит, есть и Эши. Если присутствует дар, то матери нет. Где сейчас твоя мачеха? Не надо. Покачала я головой и уткнулась носом в его плечо. Уже ничего не изменить, а месть не поможет. Не сказал бы. Акфар, прошу. Отстранилась я, чтобы заглянуть в голубые глаза. У неё семеро детей. Представь, как им будет без матери. Да, она продала меня за то, чтобы родить их, но это не значит, что сейчас нужно ей мстить. Что такое жизнь одного против испорченных судеб нескольких?» Брови графа сошлись на переносице. «Не нужно, пожалуйста». «Не считаешь, что за все нужно платить?» «Не всем». «Всем». Отец и так отправил ее в хромайны, заставил прислуживать богине, которую Нарита не почитает. Сказал, что если будет дарована Эши, чтобы обменяла потом у безгласых себя на меня. Это ли не наказание? Ты слышишь себя со стороны? Я высвободилась из рук Акфара. Не имела сейчас ни малейшего желания говорить о мачихе Да, защищала ее, так как не хотела, чтобы по итогу пострадали мои родные. А куда смотрел Эдвард? Что он сделал, когда узнал о сделке? Искал, как ее расторгнуть, но ничего не нашел». Недавно получил известие, что встречался случай замены одного одарённого Эши человека на другого. «Всё?» — от резкости графа у меня свело зубы. «А что ещё нужно?» «Папа вообще лучше, не надо его ни в чём винить. Он любит меня и готов на многое». И я почувствовал на себе его упертый характер. «Но почему-то тебя он не уберёг». Я охнула. Уже собиралась возмутиться, но граф подался вперёд и коснулся губами моего виска. Мне непонятно, каким нужно быть с человеком, чтобы пойти на подобное. мачиха продала тебя. Её действия возмутительны. Я не знаю, как она вела себя после, но на месте твоего отца убил бы такую женщину». «Акфар, какой ужас!» Запротестовала я, вновь пытаясь вырваться из объятий мужчины, но оказалась ещё сильнее прижата к его груди. «И ты защищаешь её. Оправдываешь. Набиваешь цену. Будто она чем-то лучше тебя». — А так и есть. — Нет. Окончательно разозлился Акфар. Больно сжал мое плечо, протяжно выдохнул, успокаиваясь. — И еще скажи, что ты понимаешь поступок Элинаи. — Конечно. Сложно представить, как бы я себя вела на ее месте. Ты ведь привел в дом другую женщину. — Да что с тобой не так? — поразился граф и посмотрел на меня другими глазами. — Разве? — не согласилась я. — Все со мной нормально. — Я восемнадцать лет жила, мечтая о светлом будущем, а потом узнала о поступке Нариты. Месяц плакала в своей комнате, пока не поняла, что всё безнадёжно. Меня продали как скот, чтобы получить товар ценнее. Обменяли на нормальных детей без дара, которые проживут до глубокой старости, продолжат род, дело отца, помогут ему в торговле, прославят наше имя. А что было уготовано мне? Стать разменной монетой, чтобы сделать наследника какому-то лорду или графу? Я с детства обречена на смерть. Я поняла это лишь, запершись в комнате. Хотела бежать, начать бороться, отказаться от выплаты долга, отстаивать себя, чтобы хотя бы мечтать. Но меня лишили самого права выбора. Даже ты в храме не спросил моего согласия. Указал, что так должно быть. Ты был наглядным примером того, что я ничего не стою. Мусор, на который не зря потратил время. Да, я не сказала про безгласых, потому что не хотела снова оправдываться. Кого-нибудь защищать, боялась, что ты отвернёшься. Я безнадёжно испорчена. Жертва. С омерзением воскликнула я и смахнула проклятые слёзы. Стала ею, потому что руки опустились. Хотела насладиться последними днями, но не смогла даже убежать от тебя. Рассказать о настоящих чувствах? Я ненавижу всех. Вру даже самой себе, потому что неправильно ненавидеть братьев и сестёр. Ненавижу на Риту, отца, тебя. «Мышка». Нахмурился Акфар и попытался притянуть к себе, чтобы успокоить, но я не позволила. «Ненавижу, потому что я уйду, а вы останетесь жить. Без меня. Будто и не было никакой Лесаи. Ненавижу, потому что люблю вас всех, потому что не могу представить, как с вами можно расстаться. Да, оправдываю, так как не хочу ненавидеть и пускать в свое сердце это ужасное чувство. Но по ночам, когда никого рядом нет, проклинаю каждого человека». Я не рассказала про безгласых, потому что не доверяла. Ты, как и многие другие, отвернёшься, стоит увидеть свою выгоду. Акфар, ты даже свою жену отгородил от себя ради Лефары. Так почему я должна была открыться? Стоит найти девушку с твоим знаком пары, и ты увяжешься за ней, потому что она предназначена тебе судьбой. И это не твой выбор, а Эши. Я не верю в войну ибо без неё наша жизнь была бы в разы лучше. Без неё не проявился бы мой дар. Меня растила бы мать. А мачеха не продала бы девочку, которую отец любил больше, чем ее, монстром во служение. «Так ты любишь меня или ненавидишь?» Прищурился Акфар. «Люблю». Разрыдалась я окончательно и обняла графа.